Серая, она же амбарная, она же щур, карако, она же пасюк. И это, так сказать, некоторые клички, из них самая распространенная, последняя, присвоенная на Украине и принятая в лабораториях. Мы ею тоже воспользуемся. Это в основном пасюк совершает странные, часто необъяснимые деяния. Мамаша-крыса за год приносит до трех пометов, В каждом до 15 детенышей в среднем 7. Через 3-4 месяца они уже размножаются, так что от одной крысы за год может произрасти 100. Беременная крыса сразу же принимается за строительство гнезда. И самец помогает ей в меру своих сил. То соломинку принесет, то пушинку. Если холода близки или уже наступили, работа идет веселей и качественней. Интересный опыт проделал один польский ученый. Он удалил у крысы-созидательницы щитовидную железу. После этой операции крыса потеряла чувство меры и показала, на что способна. Гнезда строила огромнейшие расходы в сутки по 150 метров бумаги. У здоровой крысы, когда гнездо готово, строительное рвение пропадает. Итак, 12 народившихся ртов. Бывает, конечно, и меньше. Занимают свои места у 12 сосков. Первые 2-3 дня они сосут непрерывно. Желудки у них сокращаются в постоянном ритме, как бы команда «Ешь, ешь». На пятнадцатый день крысятам открывается серый неприглядный мир. Уже в самом начале жизненного пути, еще ничего не зная, они проявляют кое-какую опытность. Ползти, например, стараются в ту сторону, где потемней, а если посадить крысенка на наклонную плоскость... Взбираясь по ней, он выберет наикратчайшее расстояние. Это инстинктивное наследство предстоит обратить в комплекс умений и знаний, нужных путешественнику, гангстеру, авантюристу. Таинственные университеты ждут маленькое существо, таинственное для нас, потому что крыса не любит делиться секретами. Правда, ученые нашли способы приподнять завесу над крысиной педагогикой. Лучший из них прост и остроумен. Они решили сами заняться обучением крыс. Крыс учили находить дорогу в специально построенных лабиринтах. Ученым не удалось построить такого лабиринта, которым бы не сумел овладеть хоть один из подопытных грызунов. Учили лазать по лестницам с полки на полку. Крысы сами поднимали лестницу, соединявшую две нижние полки, ставили ее на вторую полку, прислонив верхним концом к третьей, где лежало угощение, и, проявив такие редкие дарования, добирались до него. После 200 трехсот пробежек крыса научились безошибочно ориентироваться в лабиринтах. Задачу усложнили. Завязали крысе глаза. Все равно нашла дорогу. Лишили ее обоняния. Нашла. Сделали ее глухой. Нашла. Произвели анестезию осязательных нервов лап. Нашла обещанный гостиниц. Выключили несколько органов чувств сразу. И тут не растерялась, нашла то, что требовалось. Но самое интересное, уж очень быстро приспосабливалась она к своим новым физическим недостаткам. Завяжут ей глаза, работают на ощупь лапами и вибриссами. Вибриссы обрежут и лапы анестезируют, идет, касаясь стенок боками. Однако, когда лабиринт развернули на 180 градусов, крыса заблудилась. Крыс учили распознавать нарисованные фигуры, и тут они проявили немало сноровки, быстро запоминали рисунок, обещавший награду, узнавали его, если даже он был включен как составная часть в другой узор, узнавали, и когда изменялся его размер — Выводы, сделанные учеными из опытов с крысами, таковы. У крыс есть некий высокоорганизованный нервный механизм рационального руководства. Он действует на основе показаний, собранных органами чувств, запоминает эти показания и применяет в подходящих условиях. Вы не узнаете его? Это... Мыслящий мозг, говорит кто-то, может быть, но утверждать рано. Молодая наука о поведении животных еще не располагает достаточными доказательствами. О крысах рассказывают удивительные вещи. Лежал Николай К. на печи. Вдруг слышит топот. Появляется крыса. Николай не кинул в нее валенок, И стал свидетелем того, о чем, клянется, никогда не забудет. На полу неизвестно зачем стояла бутылка с топленым маслом. Крыса внимательно ее обследовала. Николай медлил, уверенный, что ей ничего не поделать с бутылкой, ведь чтобы вылить топленое масло, надо его опять растопить». Он, как видно, не знал, что крысы разгоняют закупоренные стеклянные банки до высокой скорости, чтобы они разбились о стену. Исследовав бутылку, крыса повалила ее на пол и зубами выдернула бумажную затычку. Затем она втиснула в узкое горлышко хвост, окунула его в мягкое масло и, вытащив, облизала. Эта операция повторилась несколько раз. Насытившись, воровка удалилась, оставив Николая в смятенных чувствах, но через несколько минут явилась вновь. Теперь за ней чинно шла вся семья — восемь крыс, явный молодняк. Старшая крыса подвела молодых к бутылке, сунула в нее хвост, облизала его и отошла в сторону. Молодежь некоторое время бездействовала, но вот один крысенок — Лихо повторил мудреную операцию, за ним другой, и вскоре все семейство облизывало смазанные маслом хвосты. Потребность крысы в движении весьма значительна. Помещенная во вращающийся барабан подопытная крыса накручивает за день 8-16 километров, а рекорд — 43 Серые крысы есть почти везде. Говорят, нет их в Антарктиде и Гренландии. Я думаю, на Северном полюсе тоже. До 14 века их не было и в Европе. И вдруг несметные полчища хлынули на города и мелкие населенные пункты. В пешем строю овладели Европой, а потом айда на корабли. Даешь новые континенты и острова». Может быть, кто-нибудь из читателей видел уникальные кинокадры? Пасюк по причальному канату перебирается на судно. Плоская деревянная муфта надета на канат. Через нее грызуну не перелезть. А он и не пытается, добравшись до муфты, отцепился и плавает, ожидая, когда канат ослабнет и коснется воды. Тогда он драгоценных мгновений не теряет, повиснет на канате по другую сторону муфты, и через минуту уже пассажир. На что военные моряки любят чистоту, но и им приходится ходить в походы с такими тварями на борту. Казалось бы, порт — отличное место жительства, а вот лезут на корабль, и все тут. Прибыв на новые земли, серый конкистадор ведет себя согласно законам всякого колониализма, перегрызает горло конкурирующим видом и, в общем, везде таким образом нормально обживается. Но, кажется, не повезло на Фидже. Там местная рыжеватая крыса встречает пасюка постоянным отпором. Нашествие началось, по-видимому, из Китая. На кораблях в Европу, и пешком одновременно на север из Китая, и затем на восток из Европы. В XVIII веке пустяки уже перешли Волгу. Раньше серые крысы водились только в Юго-Восточной Азии. Что толкнуло их перебраться через Великую Стену и многомиллионными ордами устремиться на завоевание земель? Надо полагать, демографический взрыв. Такое же завоевание мира было совершено и маленьким серым соседом крысы в наших поселениях, домовой мышью. Отправившись в вояж примерно из тех же стран, мыши, следуя за человеком, расселились по всему миру, даже на юг Гренландии перебрались, образовав более 130 разных форм и раз